Текст 5. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, сын мой, осознание сказано мной происходит тогда, когда человек видит, понимает путь и задачу другого человека, по задаче спасения всех. Пойми слова мои, сын мой, ты к пониманию уже готов. Когда выстраиваешь свою задачу макроспасения, видишь и понимаешь, то также видишь выстраиваемую человеком, человеку, задачу макроспасения, и становится понятным и доступным каждое слово, смысл, направление, суть» или обман. Да, сын мой, все это нужно видеть и понимать, и отличать суть от обмана, тогда ты понимаешь свет, идущий сверху, и он свет становится тебе доступным и управляем по задаче спасения. В словах моих уже заложена защита от искажения и обмана, хотя каждый выстраивает так, как он видит и понимает. Понимая и ячейку души, ее создавая, нужно понимать, свет воспринимая, управлять. Необходимо также знать и видеть и осознавать, что человек по задаче макроспасения управляет светом в направлении, где спасает всех, где спасает конкретного человека по его личной задаче. Выстраивая как путь, так и восстановление здоровья, и создавая события положительные и точные, тогда человек станет человеком света, тогда мысль мыслью света, тогда действие действие спасения. Путь, путь реальности как спасения, и тогда это то, что относится к тебе как и каждому человеку, так как это для тебя суть свидетельства как путь будущего, ставшего настоящим. И тобой сейчас понято и увидено, что я говорила о ячейке души и ее создании. Хочу еще рассказать о том, как подойти и сделать действие, выстроенное светом и из света. В одном это мысль спасения и сфера, как клетка организма и мира. В другом это меч и щит человека по его и только по его решению. В одном это мир и только мир. Мир души и физического тела. Мир в мире. В другом это действие, направленное куда-то. И это может быть решением, Человека и только его самого. В одном это реальность мира, в другом иллюзии и искажения. И в этом есть определенный умысел. И это может быть, повторяю, решением только самого человека. Я, сын мой, хочу сказать их и хочу, чтобы ты понял слова мои. Человек всегда имеет выбор при совершении тех или иных действий, которые он выстраивает или допускает в свою душу, получая результат. Я говорю об ответственности, которая находится как внутри, так и вне каждого человека. Как и мера мер которая находится в самом человеке и его решениях, касающихся меры и сути ответственности. Где человек есть человек, где он с мечом или со словом, где он свет или искажение, где он понят собой, как и другими, или понят собой и понят себе, где он осознает или будет осознавать, где он несет себе добро, или он решил, и именно решил, нести зло, и где он не понят. Приближаясь к процессу создания ячейки души, необходимо видеть и знать простую истину. Ячейка души выстроена в сферы света, а внутри имеет мысль света человека, содержащая в себе образ его, и внутри ячейки души свет, строящий человеком по задаче его спасения. Я несу на руках своих слово «жизнь», и в центре ячейки души находится слово мое о жизни вечной, о любви и счастье, о благополучии, о мире и человеке, и я сам нахожусь человеком. Осознавая, понимая и видя сказанное мною сейчас, ячейка души вечно живет в вечном мире, в вечном человеке имеет бесконечную структуру развития. И это есть в клетке организма каждого человека, выстроенной вечной светлой душой. Понимая сказанное и показанное мною, ты видишь слева от тебя добро, справа от себя зло. Это условно, хотя это есть и это выбор и путь. Ты также сделай выбор, как и каждый человек делает выбор. И делал я выбор, и делал шаг в клетку, в сферу, в мир, и видел Отца Небесного, и говорил он, наша задача спасать и помогать. Я дам тебе технологию спасения в сфере ячейки души, в структуре жизни и о жизни. И дам тебе время для понимания. И видел я свет, видел Отца Небесного, видел Слово Его, и видел жизнь, и шел с Ним. И благодарил я Отца Небесного за знания, которое он дает каждому человеку по задаче его.